Глава 11. Почему-то я думал, что на кладбище народ придет после храма, но нет. Как растолковал мне Серхио, сначала тело предают земле, а уж потом близкие идут молиться за то, чтобы душа благополучно набралась туда, откуда уйдет на перерождение. По виду близких не было похоже, что это их волновало хоть немного. Семья Таригросса явно тяготилась в затянувшейся церемонии прощания. Траурный цвет в этом мире тоже был черный, и хотя дело шло уже к вечеру, но солнце все равно прилично припекало, нагревая одежду всех родственников. По раскрасневшемуся лицу упитанного Дона Торегросса вовсю тек пот, который он временами утирал изрядно промокшим платком. Его супруга оказалась намного стройнее и страдала под черным кружевным зонтиком. Веер на похоронах, скорее всего, был неуместен, поэтому она мотыляла перед лицом черным же кружевным платком и с нетерпением поглядывала на толпу, желающую проститься с погибшим. Брат и сестра Алехандра откровенно ждали, когда все закончится. На их лицах не было и следа печали. Стоя над закрытым полированным гробом темного дерева, они говорили о чем угодно, только не о смерти. По лицам то одного, то второго пробегало выражение полной удовлетворенности жизнью. Наверное, прикидывают, как будут делить полученные от короля деньги. Не слишком-то тебя любили. Не приминул заметить шарик. Ты про родственников? Мне тоже так кажется. Желания пообщаться с кем-то из семьи у меня и раньше особо не было, и сейчас не возникло. А вот с девицей, которая рыдала так, что родные ей указывали на неприличность поведения, напротив. Уж она точно переживала за погибшего. Но лезть на рожон без минимума информации. Пацан... Окликнул я вертевшегося рядом мальчишку и повертел в руках половинку обра. «Не подскажешь, кто это так убивается?» «Так это невеста покойного», — бодро ответил он, завороженно глядя на монетку в моей руке. На меня самого он старался не смотреть. Пугали, наверное, вид клубящейся тьмы под купюшоном и опасный камень на плече. Он разве был помолвлен? Объявления не было. Они сбежать собирались. Поэтому Синьюрита вручила Терри Гроссе сто даранов, чтобы он все подготовил а он взял и умер. И она теперь и без жениха, и без денег». Желание общаться с девицей исчезло тут же. «Нет, мне чужих невест и чужих долгов не надо». А пацан, желая получить заветную монетку, вывалил на меня тонны ненужной информации и даже свои размышления о том, почему влюбленном не разрешали пожениться. Заткнуть этот поток можно было только одним способом, поэтому я спросил напоследок. «Где находится дом Таригросса? и протянул пацану монетку. Вон по той улице пойдете, справа будет. Узнаете сразу по флагам». «Флагам? Так траурные флаги же». Монеток он больше не видел, поэтому держался куда менее уверенно и шаг за шагом отступал от опасного мага. «Пойдем грабить?» – деловито спросил Шарик. «Ты про деньги, которые принадлежат синьерите? «В доме их может не быть». «Если найдем, найдем, но при одном условии». «Каком?» «Чтобы не вздумал корчить из себя благородного и возвращать». «Нам нужнее!» Девушку было жалко, но себя было жальче, поэтому я заверил Шарика, что излишним благородством страдать не собираюсь, особенно если результат этого благородства прямо укажет на то, что Тарегросса выжил. Я тронул Серхио за рукав, и мы пошли к выходу с кладбища. Делать здесь больше было нечего, и без того привлекли ненужное внимание. Это было плохо, но мага с поэтом вряд ли свяжут, Да и в Вилье мы не задержимся. Передумали с родными разговаривать. Спросил Серхио. Передумал. И правильно. Куда дальше? Нужно попасть в дом Терегроса. Сейчас туда сходим, посмотрим. Балбесина! Нужно не туда идти, а на постоялый двор. Злобно зашипел Шарик. Там оставляем твоего друга и под невидимостью идем в дом Терегроса. Нам не нужно, чтобы тебя посчитали грабителем, если вдруг поймают. Я сообщила предложение предложении Ками-Серхио, и мы свернули к постоялому двору. На глаза внезапно попалась книжная лавка, вся в траурных украшениях. На витрине была башенка из книг и портрет, подозревая, что сильно приукрашенный, Алехандро Торегроссе, потому что доставшееся мне лицо не было столь одухотворенно красивым. Как говорила одна из моих подруг, «Вы, физики, опошляете все, чего касаетесь». «Может, это справедливо и для физиономий?» Но в лавку я все-таки зашел и поинтересовался, постаравшись по возможности сделать голос ниже и солиднее. «Могу я приобрести книгу Алехандро Торегроса?» Продавец вздрогнул, потому что Шарик, не предупредив меня, добавил в голос раскаты грома. Но у людей торговли страх надолго не задерживается при возможности получить прибыль. «Вам э, с автографом или без?» «С автографом?» — удивился Серхио. «Терригроса же умер». «Вам повезло. Несколько книг осталось», — сообщил продавец. «Дон Алехандро подписал их перед самой смертью. Всего один Даран, и книга с автографом у вас». Развил дар убеждать продавец по максимуму. Он так смотрел, так играл голосом, так тыкал мне в лицо книгой, раскрытой на странице с автографом, что я чуть было не поддался» но вовремя сообразил, что таких автографов он может рисовать десятками, а образец почерка я увижу в доме Терри Гросса совершенно бесплатно. Кроме того, золотой — слишком дорогая плата за мое любопытство». «А без автографа?» Продавец принял вид оскорбленного в лучших чувствах и не столь убедительно вытащил две точно таких же книги. «Вот». Две плейты за обычную и три плейты за книгу с вложенным клочком ткани от Камзола Дона Алехандра, в котором тот погиб. Уверяю вас, это совсем недорого, а зато вы получите частицу нашего прекрасного поэта, безвременно от нас ушедшего. Поскольку одежда, в которой меня убили, была на мне, то сомнения в подлинности автографов только усилились. И не только у меня. Мы берем за две плейты. Решил Серхио и вытащил кошелек. «Но если вы передумаете, мой магазин всегда открыт для покупателей», — кисло сказал продавец. «Клочок Камзола можно будет докупить отдельно». «Но имейте в виду, что он будет стоить полторы плейта отдельно от книги». Тонкая книга с изображением на обложке прекрасной девы на качелях носила заурядное название «Лунный свет». В него и погрузился Серхио перед нашим шариком уходом на дело. Я, правда, предлагал отложить посещение дома таригроса на ночь, но Ками растолковал, что на ночь все приличные семьи включают магическую охранную сигнализацию, от которой такой, как я, не защититься, а такой, как Ками, пройти может, но только один без меня. А так, в симбиозе, мы прекрасно доберемся незамеченными куда угодно. Ты пока тренируй то, что умеешь. Тот же отвод. Чем больше практикуешь, тем лучше получается. Ками важно рассказывал по моему плечу, не смущаясь малым количеством места для променада. «Поэтому я сейчас чародейскую энергию тратить не буду, чтобы иметь запас. Трать свою!» «У тебя же моя!» — заметил я. «Не придирайся! Мне твоя пока с потерями достается и долго. Так что давай, показывай, что ты не только поэт, но и чародей!» От поэта тут ничего не осталось, и я ткнул себя в грудь. «А чародея пока нет». «Нужно, чтобы он появился как можно скорее, иначе все мы трупы. Короче, Хандра, давай действуй, я проконтролирую». После того, как я скептически на него посмотрел, шарик скромно добавил. «Не так, как наизнанке. Если что-то пойдет не так, скажу сразу. Итак, план таков. Сейчас ты отправляешь на себя чары отвода глаз, а как подойдем к дому Торегросса, я ставлю невидимость, о чем тебе сообщаю». И если что-то с твоими чарами будет не то, тоже сообщу». На том мы порешили. Из номера я выходил под собственными чарами. Не знаю, насколько качественными они получились, но на меня не обратил внимания никто из тех, кого мы встретили. «О, да я чего-то стою, как чародей». «Чародеем, твой отвод, раз плюнуть!» Тут же спустил меня на землю шарик. «Но я чародеев не чувствую, Они не птица редкая». В Сангреларе они встречались часто. «Ты кто Сангрелар?» Дом с траурными флагами показался мне знакомым. Да что там знакомым? При его виде в груди разлилось тепло, как при встрече с давно знакомым или с кем-то родным и любимым. «Невидимость набросил, можешь отвод снимать», — деловито отрапортовал Шарик. «Дуй к черному ходу. А еще лучше. Ищи приоткрытое окно и лезь туда. Только тихо лезь, не создавая шума». Приоткрытое окно нашлось раньше, чем черный ход. Чтобы залезть, пришлось попотеть. Руки так и не отошли от упражнений. саблей, которые я не рискнул с собой брать, оставил в номере. Я прежний вскочил бы на подоконник без всякого труда, но сейчас подтягивался из последних поэтических сил. «Хилый ты какой, Хандра!» — прокомментировал мои потуги шарик. «Для чародея такое отношение к собственному телу — позор!» Сергио обещал со мной позаниматься. «Куда теперь, знаток домов?» Каме зашевелился на плече, заперебирал лапами, и из меня выстрелил яркий толстый фиолетовый луч, из которого ответвлялись лучики потоньше. «Шарик, ты сдурел?» Чуть не в голос заорал я. «Нас же засекут!» «Не боись, не засекут!» «Только чародеи это видят!» «Чародеев тут нет, будь уверен!» «Выбирай ветку потолще, иди по ней!» «Ветку?» «Я пригляделся!» «Действительно!» Луч напоминал дерево, от которого в разные стороны отходили ветки. Самое толстое определилось сразу и привело меня наверняка в личную комнату Алехандра Тарегросса. Дверь, к нашему счастью начинающих взломщиков, оказалась приоткрытой. Только там, за этой дверью, кто-то настолько самозабвенно рыдал, что даже не заметил, как я прошел в комнату. Девушка в одежде служанки сидела на полу на кровати. Она гладила валяющиеся на кровати подобие гитары с пошлым пышным желтым бантом на грифе и в перерывах между завываниями приговаривала «Как ты мог меня бросить? Как ты мог, Алехандро?» «И что со мной теперь будет?» «Это, оказывается, тот еще ходок», — неодобрительно бросил Шарик. «Сколько еще, сеньорит, которым ты что-то наобещал, рыдает по углам?» «Если ты забыл, то напомню». «Конкретно я никому ничего не обещал» а тот, кто обещал, умер, а значит, все обещания слетели. И, мне кажется, девица больше жалеет себя, чем покойного. «Это да». «А нам что делать?» — проволчал Шарик. «При ней комнату не обыщешь. Моей невидимости не хватит, чтобы заглушить звуки. Нашла, где сопли распускать». Но тут из коридора донеслось. Селеста! Куда ты запропастилась? Вот ленивая девка!» И служанка последний раз всхлипнула, утерла слезы, сказала на прощание «Чтоб ты сдох, сволочь!» и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Ее лицо, хоть и опухшее от слез, было на редкость миловидным, а фигура отличалась приятными выпуклостями. Но ненависть, которая прозвучала в ее словах, сделала девушку куда менее симпатичной в моих глазах. Ибо смерти она желала теперь уже мне. «Чего застыл? Ищи, пока рядом никого!» «Чего искать?» — спросил я. «Тайники!» «А магии? «Обленился ты, как я погляжу!» Четырьмя лапами из восьми камень уперся в бока, принимая позу сварливой хозяйки. «Уже ручками поработать не хочешь, все на меня рассчитываешь. Закрой глаза и поднапрягись, почувствуй, куда тебя тянет. Не зря ж ты вилью!» Я закрыл глаза. «А если никуда не потянет?» «Что значит не потянет?» — возмутился Шарик. Зря я, что ли, рисковал, тащась с тобой в эту дуру. Если уж ты был уверен, что тебе сюда надо, то это не просто так. Значит, бери свое «надо» и сматываемся. Внезапно ноги словно сами понесли меня и остановили в нужном месте. «Ты стихи собрался писать?» — с издевкой спросил Шарик. Я открыл глаза. Передо мной была конторка с чернильницей и валяющимися рядом перьями. Стопка бумаги тоже была в наличии. На верхней даже наблюдался набросок стихотворения «Как свет звезды вечна моя душа, во всех стихах моих ее частица, я ухожу отсюда не спеша» и дальше зачеркнуто «сниться, влюбиться, утопиться» знак вопроса. Теперь и не узнать, на чем он остановился бы, явно оттопиться не собирался. Рука сама потянулась к правой стенке и нажала на выступающий завиток. Сразу после этого выехал ранее незамеченный ящичек, из которого я достал небольшой пакет. «Ага, есть!» — обрадовался Шарик. «Хватай и двигаем!» Пакет я достал, и ящик задвинул, но уходить казалось неправильным. «Подожди, еще не все», — уверенно сказал я. Я постоял буквально минуту, и рука нажала другой завиток. Из открывшегося ящика я вытащил приятно звякнувший кошелек. «О, вот и нашлись сто доранов, обрадовался Шарик которую то у той девицы взял на побег. Предлагаешь все-таки вернуть? Сдурил! Нам нужнее! Все? Или осталось еще что-то? Оставалось еще что-то, но уже нематериальное. Показалось, что душа настоящего Дона Алехандра где-то здесь. Она и помогла с тайниками, поэтому я прошептал. Не я виноват в том, что ты остался без тела, а меня в него определили. Не могу обещать, что отомщу королю Мибием, но постараюсь сделать для этого все. В ответ раздался то ли стон, то ли вздох, и что-то прошло с дуновением ветра по мне и шарику. «Про бумаги никто не знает, используя их без опаски. Через них на тебя никто не выйдет. Взамен я хочу вот что. У Рамона Третьего не должно остаться наследников, иначе ляжет на тебя мое проклятие. Срок у тебе год». «Да болтался, балбесина!» — вспылил Шарик. «Промолчать не мог! Рот бы тебе зашить так нет, уже поздно! Повесил на себя обязательства!» «Как я до них доберусь?» — прошептал я, уверенный, что меня услышат. «Где я и где король?» Но ответил мне Шарик. «Как-как? Через кровь!» «Если бы это было так просто, то короли мерли бы, как мухи», — заметил я. «А мы этого не наблюдаем». «С чего ты взял, что просто?» «Да, ритуал не из сложных, но из запрещенных, и любой желающий его не проведет. Сдохнет, с большой вероятностью». Проздохнет мне очень не понравилось. «У тебя право крови, потому что ты чародей, потому что твой отец пытался тебя убить. Призраку это видно. Вот ведь свелочуга. Ты его спас от нехорошей смерти, после которой душа растворяется, а он на тебя проклятие повесил». И ведь притянул тебя сюда он, а не сто даранов. Пострадать ты не пострадаешь, но ритуал без ограничений заденет твоих родственников по обеим линиям. Тогда все поймут, что ты выжил. Если через кровь, то заденет это регроса. Продублировал я вслух для души. Внезапно чернильница зашаталась и опрокинулась прямо на пачку бумаг. В луже чернил, неожиданно небольшой, оказалась маленькая светящаяся красным бусина. «Не заденет», — прошелестел бесплотный голос. «Если это использовать, не заденет. Бери и уходи, да и мне пора». Комната словно опустела, из нее разом ушло нечто, делающее ее живой. Находиться там стало не просто неуютно. Я почувствовал себя совершенно лишним, рассовал все по карманам и двинулся на выход. Шарик молчал. У меня тоже не было желания отвлекаться на разговор. Мне еще из этого дома выбираться. Я и без разговоров постоянно отвлекался, потому что пока этот дом был самым приличным помещением из всех, что я видел, а еще очень богатым. Даже в комнате Алехандра, к которому явно относились как к разменной монете, мебель была очень дорогая и ухоженная, что уж говорить про общие помещения. Окно, через которое я залез, все так же было приоткрыто, но из него повеяло такой опасностью, что я замер. «Сюда двигается чародей!» — неожиданно возбудился шарик. «Он обходит дом!» «Он меня почует?» «Нет, он один, без помощника!» — ответил Ками. «Я его чую, но он не чует ни тебя, ни меня. А еще я чую, что от него прилетит пакость». Пакость не заставила себя ждать, прилепившись и стаившей красной сетью на окно. Что-то мне подсказывало, что что хотя сети не видно, но лезть в окно не стоит. «Вот зараза!» — зло сказал Каме. «Запечатал! Надо было сразу прыгать!» «В объятия чародея? Извини, я не из таких». «Каких таких? Живо ищи дыру, чтобы удрать, а то нас запрут! Бегом на другую сторону, пока он здесь чары накладывает! Там никого нет, он один!» На другой стороне оказалась гостиная с выходом на террасу через стеклянные окна до самого пола. Помнится, они назывались французскими, но это там, в другом мире. Как они назывались здесь, я понятия не имел, но это не помешало мне открыть створки и выскочить из-за подни. Аккуратно прикрыв их за собой, я рванул на постоялый двор так, что пятки засверкали. Если в доме Тарегросса появился чародей, который ставил ловушки. Не значит ли это, что о смерти наследника престола уже узнали?